Глава пятая. Город тысячи городов. Сакай стояла снаружи и курила, любуясь темнеющим горизонтом. Ивата вышел из главного подъезда и направился на ее огонек. Она проследила за ним взглядом, потом снова обратила глаза к бледной луне. «Выглядишь ужасно, босс. У тебя устригла Сакай. Ты повторяешься, пацан запел? Заливался соловьем, но он не убийца». «А что с судили?» «Он не впервые попал в полицию, но я прижала его по полной». Но в этом я не сомневаюсь. Уверен, его впечатлили твои мягкие манеры». Она улыбнулась, выпустила колечко дыма и протянула пачку и вате. Тот прикурил от ее сигареты, дым от их сигарет, смешавшись, исчез в темном небе. «Он говорит, что знал эту семью». И что отец даже пару раз интересовался условиями сделки, но в результате он не судил им ни иены. И ты поверила? Пришлось. Он ведет строгий учет, который готов предоставить, если мы придем с разрешением. Кстати, доступ к счету Конессира я получила. Оказалось, 5 января он положил на депозит полтора миллиона йен. Хм, в день встречи с И? Интересно. Целая куча денег. Может, машину продал? Возможно. «Во всяком случае, достаточно, чтобы оплачивать услуги строительной компании еще несколько месяцев». «Достаточно, чтобы кто-то прикончил всю семью?» Сакай пожала плечами и затушила сигарету. «Пошли, я отвезу тебя домой», — сказала Вата, бросив сигарету. «Ты вести-то в состоянии?» «Гонку не выиграю, но доставлю в целости». «Тогда едем в Нисадзабу». Ивата сел за руль и уверенно повел машину в восточном направлении, следуя указаниям городской трассы номер три. «Кстати», — сказала Сакая, откинув спинку сиденья, «у меня был разговор Синда. Он потребовал отчет. Кто-то из управления наплел ему о нас. Он остался доволен». Синда доволен. «Это значит, что он не лопался от злости. Сказал, завтра ты можешь получить свой постоянный значок и табельное оружие». Похоже, он не спешит от тебя избавиться. Да я кровь пролил за эту побрякушку. Сакая устало засмеялась. Получил от малыша совочком по башке. Она закрыла глаза и Ивата включил радио. С обоих сегодня хватило разговоров. Прошло уже больше недели со дня смерти молодой актрисы Мины Фонг, но случившееся все еще покрыто тайной. Стали известны лишь некоторые подробности. Очевидно, что агентство, занимавшееся ее карьерой, настояло на охране частной жизни ее родных. «Желтая пресса», однако, полнится слухами о передозировке наркотиков и о предполагаемом расторжении контракта с продюсерской компанией на исполнение роли в популярном сериале «Поколение Черри». Ее бывший друг, поп-звезда Рики Нода, назвал смерть Мины шоком и трагедией. Тело актрисы будет кремировано и захоронено на католическом кладбище Футио в пятницу. Далее в новостях сообщалось о все более вероятной отставке премьер-министра и необычайно холодной погоде. «Послушай, а кто ведет дело Мины Фонг?» «Марота. Он вожак стая, да?» «Можно и так сказать. Он метит на место Акаси. Начальство его обожает». Несмотря на позднее время, они постоянно попадали в пробки. Развязкой перекрестки казались щупальцами серого осьминога, освещаемыми белыми и красными огнями. По обе стороны с шоссе поблескивали стеклянные бока призрачных бетонных зданий, бесконечные рекламные щиты, бесконечные окна и пожарные лестницы. Бесконечный Токио. «Я слышала одно выражение о нашем городе», — произнесла Сакая. «Токио — город тысячи городов». «Ага». «Как думаешь, может, просто одни из них хорошие, а другие плохие?» «Возможно, Сакая. У меня к тебе один вопрос». «Угу. Что случилось с инспектором Акаси?» Сакая открыла глаза и напряженно посмотрела на него. Акаси спрыгнул с радужного моста. Что тут сказать? Примечание. Радужный мост, висячий мост через северный Токийский залив, знаменитый радужной ночной подсветкой. «Конец примечания». «Ты хорошо его знала?» Она отвернулась к окну. «Просто знала, и все». Он взглянул на нее. «Что?» «Да ничего. А что ты так на меня смотришь?» «Я не смотрю. Почему тебя так интересует Акассия?» «Есть у меня чувство, что он увидел там что-то такое, чего мы не заметили». «Но об этом была бы запись в деле, разве нет?» И вот он молча проехал улицу Гаен-Нисидори, и свернул налево, не въезжая в квартал Нисадзабу. Они миновали несколько посольств стран, где правят диктаторы и закон джунглей. Улицы пестрели маленькими барами и киосками с лапшой на три столика. Люди уже выстроились в очередь перед ночными клубами. Проститутки закурили призывные сигареты. Перед рестораном, оформленным в стилистике Тарантино, толпились туристы. Ивата остановил машину перед многоэтажкой белого цвета. Она больше походила на недорогой курортный отель, чем на место обитания Сакая. С другой стороны, представить себе, где она живет, было все равно, что попытаться вообразить жилище инопланетянки. Она вышла из машины, потом обернулась и посмотрела на него. Шлестел дождь, и в воде отражались разноцветные огни. Они попрощались скупо, словно сзади не случилось ничего особенного. «Поезжай, выспись, инспектор», — сказала Сакая. И ушла, постукивая намазанными грязью каблуками. «Я счастлива с тобой. Прошу тебя, скажи мне слова любви». Ивате снова приснился тот кошмар, где он падает. Он оставил на ночь окно открытым, и в комнату ворвался дождевой вихрь. В то утро свинцовое небо нависало еще ниже, Боль в голове больше не трубила сигнал тревоги, но, вставая с постели, он все же стиснул зубы. Подойдя к зеркалу, он раздвинул пальцами волосы, чтобы взглянуть на вчерашнюю рану, и заметил у себя седину. В его мысли ворвалась Клео, так что он споткнулся и схватился руками за раковину. Она запустила пальцы ему в волосы, слегка впиваясь ногтями в кожу. — Какие у тебя густые волосы! Ивата хлестнул себя по щеке, сплюнул, задышал ровнее. Затем достал из полупустого шкафа белую сорочку и серый костюм. Одевшись, заварил себе кофе покрепче и проглядел утреннюю газету в поисках новостей об убийстве семьи Канасира. Первая полоса была полностью посвящена вызывающим высказываниям премьер-министра и смерти Мины Фонг. В криминальной рубрике Ивата все же нашел... Небольшую статью, где говорилось об интересующем его убийстве в общих чертах. Упоминалось лишь имя отца, возраст детей был указан неверно. И ни слова о жестокости преступления или необходимости безотлагательного расследования. Лишь скрупулезное перечисление фактов. Словно речь шла не о гибели семьи, а о ценах на Тунца. И вот закрыл газету и тут же зазвонил телефон. «Инспектор...» «Это доктор Игутти». Ивата взглянул на часы 8.32. «Ах, да, спасибо, что позвонили, доктор. Анализы крови, мочи и содержимого желудка, всех четверых в норме, никаких отклонений. Но знаете, чья кровь обнаружена на лице отца? Индюшачья». «Индюшачья? Представьте себе». «Похоже, вы заинтригованы, доктор. Вот ведь странно, да? Что-нибудь еще?» «Да, все жертвы вдыхали какой-то дым. Возможно, благовоние. Интересно. Да, и черная субстанция на пальцах отца. Это самый обыкновенный древесный уголь. Проверьте, что скажут ваши криминалисты, но я почти уверена, что на потолке, на месте преступления, также следы сажи. Благодарю вас, доктор. Инспектор, еще одна деталь». Я прям не знаю, что думать. На левом предплечье у отца след рассеченной раны, примерно три сантиметра. На момент убийства она уже затянулась. На этот вопрос я, пожалуй, могу ответить. Коллега Конессира рассказал мне, что его преследовала какая-то девушка. Неделю три назад между ними произошла стычка, и он вернулся в офис с порезом. «Ну, хоть это объяснилось. Рана нанесена не более трех недель назад, и далеко не с такой яростной силой, как остальные. Но это странно. На него напали, но в полицию он не обратился. Разве это не подозрительно, инспектор?» «Нет, если в полиции к вам относятся как к грязи на своём башмаке». «Что ж, тогда, пожалуй, у меня всё. Спасибо. Вы нам очень помогли. Ага, ну, удачи» бодро ответил Ягутти. Ивата повесил трубку и выбежал на улицу. Тойота стояла в закутке позади его дома. Он завел машину, одновременно набирая номер Сакая. «Ивата, ты еще жив?» «И тебе доброго утра». «О, каждый день в токийском управлении истинное счастье». Ивата рассказал ей о благовониях и надюшачьей крови и саже. «Ясно», — фыркнула она. «Пикассо, полный шизик. Это не все Сакая». На руке у отца порез трехнедельной давности. О, черт! Думаешь, это был он, а? Доктор считает иначе. К тому же коллега Конессира рассказал, что его преследовала какая-то девушка, возможно, настроенная против корейцев вообще. Неделю три назад она напала на него. Надо этим заняться. Сакая горько усмехнулась. Велика надюймовочка, ну и хреновая работка. Кстати, пришли данные обо всех, кто был на парковке возле дома Конессир. Ничего интересного, все как один приличные люди с алиби, но я тебя обрадую. Сегодня я говорила с более или менее вменяемым банкиром. Он рассказал, что ценамасса Канесира интересовался расценками на услуги различных юридических фирм. И один из лучших юристов Токио по вопросам недвижимости даже выставил ему счет. Значит, у Канесира были деньги. Утром я позвонила этому юристу, и он не выразил желание с нами общаться. Но все же бросил мне кость. Цунемаса не желал продавать дом Вивусу. Угадал. Отлично, Сакая, я уже еду. Мелькание дворников вызвало уеватый мигрень. Красный свет светофоров раздражал его. В результате путь до управления занял значительно больше времени, чем обычно. На подземной парковке охранник отметил его временный пропуск и открыл служебный вход. И вот и очутился в узком коридоре с ярко-голубыми стенами, увешанными пожелтившими информационными бюллетенями, типа внимание их разыскивает полиция с фотографиями и описаниями преступников. И вот и не задержался в этом тоннеле. Мимо лифтов, туалетов, раздевалок, не оборачиваясь на доносившийся оттуда похабный смех, он шел на звуки музыки Бетховена. В конце коридора находился оружейный склад. Седовласый мужчина за пули, непробиваемой перегородкой, оторвал глаза от газеты. «Вы Ивата?» «Так точно. Седьмая симфония?» По лицу старика расплылась улыбка. «Вот культурный человек. Меня зовут Наката. Один момент». Старик отправился в хранилище, вернувшись, открыл пакет и выложил на стол удостоверение в черной коже, наручники, кобуру и небольшой пистолет «Зигзауэр Р-23». Ивата надел кобуру и взвесил в ладони свое оружие. «Семизарядный», — сказал Наката, — «и размер подходящий». «Теперь я точно готов к нападению садовника». Ивата сунул пистолет в кобуру и прикрыл свитером. Теперь у него был собственный перст божий» но пока он ощущал лишь приятную тяжесть у бедра. — Уже стрелял в кого-нибудь? — Только в тире. — Кстати, инспектор, судя по вашему акценту, вы тоже из Киото. — Из Мияма. Деревушка под Киото. — Красиво там. Рыбалка есть. И в вспомнились комнаты с двухъярусными кроватями, заброшенные поля, вороны на столбах Лэп и черное озеро, что прячется в лесной чаще. — Я... «Я давно там не был». Наката вежливо улыбнулся и кивнул, глядя на выпуклость под свитером Иваты. «Если начнет капризничать, обращайся ко мне». «Спасибо, непременно». «И вот еще что, не дай местный котле тебя сломать». Ивата улыбнулся и отвесил поклон. Накат вернулся к своей газете и своему Бетховену, а Ивата пошел к лифту и нажал кнопку вызова, пока ждал, рассматривал свое удостоверение. На правой внутренней стороне значилось его имя, звание и фотография. На другой поблескивал полицейский значок, серебристая эмблема, окантованная золотом и двумя золотыми плашками по бокам. Знаменитый символ Центрального токийского полицейского управления, символ справедливости. Когда приехала кабина, до его слуха донеслись звуки перебранки из раздевалки внизу. «Городские огни! Как прекрасны они!» Среди хорок голосов отчетливо слышалась партия Сакая. раздумывая, Ивата бросился по коридору, и Настеж распахнул дверь раздевалки, в которой висел тяжелый запах пота и мочи. Сокая стояла в окружении Хариба и остальных прихвостней Марота. Сам Марота высоко над головой держал спортивную сумку девушки. Его лицо было красным от гнева. Ивата шагнул внутрь. «Верни сумку». — А тебе-то что надо, Микки Маус? — Марота улыбнулся. Его натянутый резкий голос, словно мячик отскакивал от стен комнаты. Ивата сделал еще шаг. — Верни ей сумку. Марота изображая детскую обиду, оглянулся на своих дружков. — Мисс Сакай развлекается с коллегами, старик. Лучше б ты свинтил кого-нибудь, а? — Ивата, не надо, — умоляющим голосом сказала Сокая. Теперь Ивата стоял вплотную к Мароте. — Верни ей сумку, последний раз повторяю. Морота изобразил ужас, остальные ухмылялись. «Ой-ой-ой, последний раз, да еще с интеллигентным киотским акцентом. Знаешь, что мне в тебе нравится, Янке?» Ивата ударил его в живот. Морота согнулся пополам, глаза вот-вот выскочат из орбит, рот открыт хватает воздух. Ивата вырвал у него сумку и тем же движением с силой толкнул его на пол. Теперь Ивата окружала трое — Тацуна, Йоси и Харибе. Они не знали, что им делать — Первым очнулся и кинулся был на защиту вожака Хариба, но Ивата взглянул ему в глаза и тут стушевался. Ивата передал сумку Сакая, одновременно присаживаясь на корточке рядом с Марота. Тот часто дышал. «Слушай внимательнее, Марота, чтобы больше и близко к ней не подходил. Надеюсь, ты усек?» В манере Ивата не было никакой театральности. Марота с отвращением закашлялся, все еще держась за живот. Да ты не знаешь, кого ты решил нагнуть. Ивата похлопал его по голове, едва отросшие волосы покалывали ему пальцы. Он ответил: Прекрасно знаю, Морота. Тебя урод. Он постоял, внимательно глядя на молодцов Морота, потом вышел из раздевалки, сакая прямо за ним. На двенадцатый этаж они спускались в молчание. Когда двери лифта открылись, перед ними возникла знакомая картина какофония голосов, орущих в телефоны, желтушный свет, сигаретный дым, стелющийся по низкому потолку. Сакая остановилась перед входом в туалет. «Ивата, да? Не надо было этого делать». «Ты хотел сказать спасибо?» Она вздохнула и пошла внутрь. Ивата пересек всю комнату и вошел в кабинет Синдо. Тот сидел, уставясь в серое зеркало окна с недовольной гримасой на лице. «Входите, инспектор». Ивата убрал со стула пачку бумаг и сел. «Слушай, мальчик мой, я только что разговаривал с шефом управления. Он сказал, что ростовщика отпустили, а этого кадра Идзаву еще держат. Что скажешь-то?» «Не думаю, что Эдзири имеет какое-то отношение к делу. Да и алиби у него железобетонное. А вот Идзава совершил как минимум несколько нарушений. Алиби как такового нет, зато есть неясный мотив и сомнительная репутация». Но семью Конессира он не убивал, в этом я уверен. А как насчет Хромова на месте убийства? Хромота, по большому счету, ничего не доказывает. У парня просто физически нет столько сил, чтобы расправиться подобным образом с целой семьей. А даже если бы были, уж точно не хватило бы мозгов, чтобы не оставить после себя ни единой улики. Ясно. Мы можем держать его, не предъявляя обвинения, еще двадцать двое суток. «На всякий случай предлагаю воспользоваться этим правом». «Никаких возражений». Вошла Сакайя и склонилась в поклоне. Она была в ярко-синем брючном костюме и бледно-голубой блузке, а волосы собрала в небрежный хвост. «Садись, Сакайя, твой напарник только что поведал мне, что ростовщика Идзава невинны, как младенцы, несмотря на разные интересные подробности. Согласна?» «Да, согласна». «Есть у вас еще что, ангелочки?» Ивата кивнул. Сослуживец Цунасимы Канасира рассказал, что его преследовала у офиса какая-то девица. Кричала в мегафон непристойности и все в таком роде. Несколько недель назад у них случилась стычка, и бедняга вернулся в контору с порезом. Это объясняет затянувшийся шрам. Но описание девушки у нас туманное. Я бы хотел поручить ее поиски офицеру Хатанаке. Этот коротышка из Сатагая, который у тебя на посылках. Да, он. Синда пожал плечами. «И вы оба считаете, что нужно разыскать Киото, так?» Сакай кивнула. «Пока поиск не дал результатов. Правда, вчера я позвонила в бюро гражданской авиации и описала нашего подозреваемого. Высокий мужчина, 43 размер ноги, одиночка, возможно, хромает. Так он ответил, учитывая временной интервал, в два-три дня нам придется отследить примерно 75 рейсов от Сеула до Бангкока». Синда присвистнул. «Ладно, Ивата, ваши дальнейшие шаги». Люди из Сатагайского управления прочесывают район вокруг дома. Я считаю, пусть продолжают. А вот первый отдел нужно бросить на поиски Киоты. Он связан с Ниппон Кумиай, оттуда и начнем. Если кто и знает, где он, так это они. Мое мнение, младший инспектор Сакай идеально подходит для этой задачи. Сакая с удивлением уставилась на него, но... Синда жестом приказал ей замолчать. «А ты, Ивата?» «Я поеду в университет Киото. У меня там старый друг, специалист по символике». «И зачем?» спросил Синда, потирая подбородок. «Это ритуальное убийство. Знак, который оставил в доме Конессира, убийца подтверждает это». «Здесь вам не Голливуд, инспектор. Я вам говорил, наши ресурсы ограничены». «Утром я беседовал с Коронером. Все тела перемазаны индюшачьей кровью». В легких обнаружены следы дыма. На потолке изображен символ. У отца вынуто сердце. Все это признаки ритуального убийца, а, возможно, и серийного. Чем раньше мы поймем его мотив принципа выбора жертв, тем быстрее выследим его. Признаюсь, мне следовало бы сразу заняться расшифровкой символа. Синда посмотрел в окно и потер нос, видимо, сломанный еще в юности. Завтра утром, чтоб как штык здесь, и никаких доп. Расходов. «Спасибо». «Сакая, возьми с собой обе униформы и обязательно надень для этих сволочей синюю». «Слушаюсь», — ее голос дрогнул. Они вышли из кабинета шефа, морота с дружками нигде видно не было. Они снова прошли через огромный общий офис и вызвали лифт. Как только двери за ними закрылись, она повернулась к нему на каблуках и зашипела. «Таскаться по притонам ты мог бы послать любого придурка». Что один день и все, пошла ты лесом, разве я не сделала все, что могла? Конечно, сделала, но придурки упускают детали, а у тебя и глаз намета на язык костер. Именно это мне и нужно для поисков киоты. Чушь собачья! Она протянула ладонь, и он отдал ей ключи. На парковке она молча направилась к Тойоте. Ивата поднялся по лестнице, вышел на улицу и потащился к подземке.